Сокровище книголюба. Глава 4. Грэм не пошел по адресу, указанному на визитке. Зачем встречаться с детективом раньше времени? Достаточно просто пройти мимо. Хорошее представление требует подготовки. И начинать нужно со сценического костюма. Детектив пытался переодеваться, но футболка не прятала комплекцию, а галстук не менял его физиономию. Она могла бы показаться симпатичной в первый момент, Но когда детектив начал требовать деньги, Грэм понял, что рожа у него исключительно мерзкая. Ее не спрятать за галстуком и библией. Повторять эту ошибку Грэм не собирался. Сгорбленный старик, шаркающий ногами, брел через квартал в городском закутке, отданном не казино, а офисам и конторам. Рука с тростью чуть подрагивала, он волочил ноги и двигался так медленно, что от скуки сам едва не уснул на ходу. Детектив Ахиру мог бы пройти мимо и не узнать Грэма в этом образе. Грэм вошел в двери офисного здания. Люди сновали по коридорам, таскали стопки бумаг. Кто-то ругался, где-то делали ремонт. Всем плевать на бредущего по коридору старика. Старик прошел мимо кабинета детектива и на ходу осторожно потругал ручку. Не заперто. Но пока рано наносить визит детективу. Он наверняка уже хватился бумажника и ждет Грэма внутри. Так что нужно убедиться, что внутри его не будет, когда туда войдет сам Грэм. И Грэм побрел дальше. Отличный замок у детектива, настоящий друг взломщиков. Грэм сделал круг по коридорам и вышел наружу. Ахиру сидит в своем кабинете, а не болтается по улицам, так что маскировка больше не нужна. Старик сунул трость под мышку, распрямил спину и прибавил ходу уверенной молодой походкой. Прямо навстречу школьнице, которая выпучила глаза, следя за этим превращением. Это все витамины и здоровый образ жизни, надо есть брокколи, чтобы было много сил в старости, на ходу объяснил ей Грэм. Теперь надо уединиться где-то и помолодеть окончательно. Но сперва стоит сделать пару звонков. К счастью, уличные телефоны, дающие шанс на анонимный разговор, еще не полностью исчезли из города. Грэм двинулся к ближайшему еще до того, как окончательно понял, что делает. У него всегда был план, хотя он сам не всегда знал, какой. Сокровище книголюба, глава 5: Мир меняется. И за время, которое нужно, чтобы сказать «мир меняется», В нем случается бесконечность самых разных событий. Они кажутся никак не связанными между собой, и порой так и есть. Но события этого дня такими только казались. Первым событием стал телефонный звонок, который раздался в благотворительном обществе Лойчестера. Его волонтеры раздавали еду и одежду местным нищим, в которых легко превращались особо азартные игроки. Грэм купил охапку дешевых толстовок, и это стало вторым событием. Третье событие – звонок в полицию. Взволнованный голос сообщил о краже сумочки. Так и началось чудо. Грэм избавился от старческого маскарада, натянул толстовку с капюшоном и отправился в парк. Городская полиция редко утруждает себя, гоняясь за мелкими воришками. Но сегодня Грэм сделал им подарок, и такой шанс патруль не упустит. Грэм позвонил и сказал, что у его жены украли сумочку. Безумно дорогую и безумно безвкусную сумочку от моргачу. Золоченую. Покрытую сверкающими кристаллами. Их обожают жены тех, кто носит часы Астронус. И такую сумочку нес с собой. Хотя и такую же фальшивую, как и все ее содержимое. Мужик в парке, который озирается, прячет лицо в капюшоне и прижимает к груди дорогущую сумочку с порванным ремешком. Это ли не подарок для полиции, если о краже сумочки только что сообщили? Пришлось подождать патрульных и всего-то пару раз пройти мимо них, и вот Грэма уже заметили. Началась стремительная операция захвата по стандартной схеме. Отставить в сторону стакан кофе, поспрашивать друг друга, а это часом не та самая сумочка. Смириться с неизбежностью работы, выйти из машины и закричать. Не двигаться, полиция, подойти сюда. Наконец-то, буркнул Грэм, натянул капюшон поглубже и побежал. Сперва неспешно, но как только убедился, что за спиной забухали шаги полиции, прибавил ходу, Свернул и прыжком перемахнул куст. И еще на лету сунул сумочку под толстовку. Дальше можно не бежать. Патруль ломился через кусты, ломая ветки. Воришке не скрыться! Было бы не скрыться, если бы целая армия его двойников не бродила по парку. Люди в бесконечных черных толстовках расходились от лотка, раздающего одежду бедноте. Пришлось раскошелиться, но Грэм гордился собой. Он сегодня сделал доброе дело и не только для себя. 30 купленных им толстовок нашли новых хозяев. Чуть раньше анонимный спонсор, имя которого несложно угадать, позвонил в благотворительное общество и взялся оплатить раздачу одежды бездомным. 30 новых, теплых, удобных, черных толстовок и щедрое пожертвование сверх того. Но с одним условием. Общество объявит о раздаче одежды и раздаст толстовки по одной в руки с одного лотка в точно указанном месте и в точно назначенное время. Бедным выбирать не приходится, а благотворители Луичестера видели еще и не таких чудаков, так что волонтер забрал толстовки, натянул одну на себя и городские бродяги потянулись в парк. Кто-то нес обновку в руках, кто-то еще стоял в очереди, а кто-то уже щеголял в новой одежде. Грэм привлек внимание полиции к сумке в своей руке, но не собирался сводить с патрульными близкое знакомство. Теперь он, Невидимка в толпе подобных ему фигур, одетых в одинаковые толстовке. Его лицо никто не видел, одежду опознать нельзя. Так что осталась только одна примета вора – сверкающая сумочка. «Капец, ну и где он?» – спросил патрульный у своего напарника и не получил ответа. «Сумочку ищи, сумочка приметная», – добавил он. Грэм на ходу стянул толстовку и прикрыл ей сумку, пока шел к скамье. Детектив Ахиру терпеливо ждал свою плату за молчание. Решающий момент – кульминация представления. Грэм бросил толстовку в урну, открыл сумочку и на ходу уронил ее на колени детектива. «На тебе часы! Смотри, не подавись!» – выплюнул он и прошел мимо. Детектив вздрогнул, открыл рот. Для ругания, а может быть, просто хотел сказать спасибо, кто знает. И промолчал, глядя вниз. Любой, кому что-то неожиданно плюхнулось на колени, посмотрит на это. а повадки зрителя Грэм отлично знал. «Дорогая сумочка. Открытая и полная драгоценностей. Часы Астронус, обещанные Грэмом, лежали на самом верху. Ахиру выловил их из сумки. Ну да, часы. А под ними еще много всего. Придурковатый фокусник придащил гораздо больше, чем должен. Под часами лежали женские кольца, три пары сережек и странные пакетики с белым порошком и таблетками. Кульминация номера заняла считанные секунды. Грэм спокойно шел своей дорогой, в белой рубашке уткнувшись в телефон. Чудо свершилось. Но зрители пока этого не знали, как обычно и бывает. Когда публика начинает присматриваться к рукам фокусника, чтобы понять, что он делает, все уже давно сделано. «Парни!» – окликнул Грэм Патрульных, пока шел мимо. «Может, вам интересно будет? Там он какой-то мужик сумочку потрошит». Он махнул рукой в сторону скамейки и прошел мимо, не снижая скорости. «Смотри!» – Патрульный ткнул напарника в бок. «Наш клиент!» – толстовку снял, гад, маскируется. Две тени опустились на скамейку, закрывая свет, который весело переливался на кристаллах сумочки. Ахиру поднял голову. «Как интересно», – прокомментировал патрульный. «Скажите, это ваша сумочка?» Вот теперь зрители увидели чудо. Точнее всего один зритель, детектив Ахиру, для которого и старался Грэм. «Это все не мое, мне это подбросили, какой-то мужик бросил мне на колени сумку, полную сокровищ и убежал». Примерно так скажет детектив, но ну кто поверит в такую историю. У него наверняка полно связей в полиции, да и настоящего заявления о краже сумочки так и не появится. Драгоценности и часы окажутся дешевыми подделками. Порошок в пакетиках толченым мелом, а таблетки простыми витаминами. Детектив напишет объяснение и пойдет домой. Но у полиции много работы и никто не будет спешить. Никто не бросит все остальные свои дела ради странной истории с фальшивой сумкой. И детектив еще долго не вернется в свой кабинет. Вот почему Грэм спокойно копался в папках и шкафах детектива и знал, что никто его не побеспокоит. Детектив проторчит в полиции до вечера, а то и до утра, и сегодня уже точно не вернется в свой кабинет. Изучение документов заняло много времени, но принесло свои плоды. Он нашел свою папку. Нашел много чужих досье с интересными снимками и документами. Все это надо было куда-то сложить, и он упаковал папки в пакет из-под мусора. Вот тут в двери постучали. Грэм открыл дверь и встретил Флавию Виталь. «Мне нужен детектив Эдвина Хилл, спросила красавица. «Это вы?» Сокровище книголюба, глава 6. Оставаться в кабинете не хотелось. Грэм и так проторчал там часа два, и пусть даже детектив еще дает показания, каждая минута создавала лишний риск. Кто знает, вдруг к нему друзья придут или уборщик. «А давайте выпьем кофе», — предложил Грэм. «Знаете, эти кабинеты, в них вечно такой бардак, все так официально, скучно. Внизу есть отличное кафе. Я угощу вас кофе, все выслушаю, а вы оплатите счет и все мне расскажете». С мусорным пакетом под мышкой и категорически серьезным лицом он пошел к лифту, не дожидаясь согласия. Всегда есть шанс, что прилипала отстанет, если идти достаточно быстро. Она не отстала, и мусорный пакет занял свой стул за столиком рядом с Грэмом. Официант принес кофе, и начался разговор по существу. Детектив Ахиру начала флайвить. Грэм, перебил Грэм, зовите меня Грэм. Мое полное имя Грэм Эдвин Ахиру Дела Росса Стейт фон Нифельхейм. Это мой дед придумал, представляете? Он погиб, когда мне было восемь лет. Он работал на пивном заводе и утонул в цистерне пива. Его могли вытащить, но он отказался выбираться на сушу. С тех пор в память о нем я никогда не пишу на визитках свое полное имя. Он перешел на шепот. «При моей работе всегда полно врагов. Вы же понимаете, что они могут сделать, если узнают полное имя? Понимаете, что можно разузнать о человеке по полному имени?» Он взял Флавию за руку. Таня уверенно кивнула. «Вот», — кивнул вместе с ней Грэм, — «никому нельзя верить. но вам я готов довериться. Поэтому зовите меня просто Грэм, мне так привычнее. А у вас какие новости? Флавия отхлебнула кофе и попыталась собраться с мыслями. Натиск нечеловеческой харизмы Грэма часто сбивал людей с толку. Хотя и не так часто, как сбивало его же словоблудие. Скажи миллион слов, и люди запомнят из них то, что сами хотят запомнить, и будут думать потом, что все было сказано правильно. А если нет, то всегда можно сделать вид, что они что-то не так поняли. У меня был родственник, начала Флавия. Двоюродный брат. И он скончался, поддохнул Грэм. Да, верно. Флавия отхлебнула еще кофе. И обстоятельства его смерти крайне загадочные, закончился нее Грэм. А, нет, не обстоятельства. Он просто спился и помер от цирроза. А загадочное это его завещание. Даже не настоящее завещание, а просто письмо. Да как-то дико звучит, как в детской книжке, но вам надо найти сокровище. А можно еще раз, но с самого начала и по порядку. «Пассо пор пассо», как говорят у нас в Испании. Это значит «шаг за шагом», перевел Грэм и на этот раз не ошибся. И Флавия сделала свой первый шаг на очень долгом и очень беспокойном пути к будущим деньгам. Покойный Луис Видаль не был для нее хорошим братом. И не был хорошим родственником кому-то еще. Он избегал любого общения, ждал начала атомной войны и построил в подвале бункер для защиты от взрыва. А все деньги тратил на книги, которые не читал. Для букиниста книги не чтиво, не развлечение, а сокровище вложения капитала. И свое дело Луис знал очень даже неплохо. Но и выпить он любил неплохо, так что прибыль от очередной проданной рукописи сразу тонула на дне стакана или на дне трусиков стриптизерши в одном из клубов Лычестера. Он не играл в казино, но играл в русскую рулетку с собственной печенью и проиграл, когда узнал про царос. К тому времени у него мало что осталось и в кошельке, и в отношениях с немногочисленной родней. Но перед смертью он вспомнил о родственниках и оставил им свое последнее сокровище. Хороший человек, похвалил Грэм. Сволочь он, ответила Флави. Оставил кучу долгов и непонятно что еще. Да и то оставил так, чтобы поиздеваться над всеми. Все спрятал и сочинил дебильную загадку. И письмо всем разослал. Мол, кто решит все загадки, тот найдет ключ к сокровищу и получит самое ценное, что у него осталось. «Нехороший человек», — передумал Грэм. «Но ну, не нужно меня перебивать, просто продолжайте рассказ». Плавия достала конверты из сумочки. Вот такое он прислал всем. Это загадка. Ее надо разгадать, и там будет новая загадка. И так, пока не найдем клад. Кто найдет, берет себе. «И что за клад?» — рассеянно спросил Грэм. Дело начало казаться интересным. «Я не знаю». Никто ничего не знает. Все думали, что он разорился давно. Но все начали искать клад, и никто понятия не имеет, что мы ищем. И я вам так скажу, с моей роднёй вариантов найти вместе и поделить на всех, не предвидится каждый сам за себя. Мы обшарили дом, но там нет ничего, кроме книг. А что делать дальше, я не знаю. Ладно, Грэм вскрыл конверт и уставился на лист бумаги с запиской. И я, тот бедолага, которого вы нанимаете, чтобы найти сокровища. «Но я не получу в нем долю, правильно? Кивните, если да. Отлично. Значит, вы заплатите мне мой гонорар, оплатите работу, возьмете на себя все расходы, начиная с этого кофе, а я найду сокровище и преподнесу вам его в подарочной упаковке». «Это если вы вообще способны что-то найти», – остановила его речь Флавия. «Какое недоверие!» – возмутился Грэм. «Да я уже почти его нашел. Ваш братишка же не только юморист, но и книголюб, верно? Вот и вспомните о книгах, смотрите». Грэм протянул ей письмо и процитировал написанное в нем наизусть. «Король неба и молнии прибитый череп нашел, и жука отпустил из солнца отлитого путь находя. Что указало ему, то укажет тебе путь, в котором тьма и больше ничего. Железо ворона сокрыто в земле, как ты позже поймешь». Но бред же», — сказала Флавия. «Проще простого», — сказал Грэм одновременно с ней. Флавия явно так не думала. А вот Грэм думал, и очень быстро. Мало сходу объявить загадку решенной, надо еще и решить ее, пока рассказываешь, как именно решил. Его шутовской тон пропал и сменился лекторским. В странных строках проблескивало золото, а с ним Грэм шутить не собирался. Очевидно, что король неба и молний – это Зевс, он же Юпитер. А с солнцем всегда связывали золото. Так что жук из солнца – это золотой жук. А золотой жук – это название знаменитого рассказа Эдгара Алана По. Он написал его давным-давно. И там как раз речь идет про поиск клада. А одного из героев зовут Юпитер. И этот Юпитер, в рассказе, нашел череп на дереве, опустил на нитке статуэтку золотого жука через его левый глаз и получил указание, где зарыто сокровище. Кажется, если я ничего не путаю. Теперь понятно? Нет, ответила Флавия и согласно кивнула. Ваш брат, Луис, книжный червь. И загадки у него книжно-червивые. Для любителей книг. И это намек на историю, который к кладу вел левый глаз. И у нас два варианта. Второй вариант – это левый глаз покойного Луиса. И тогда придется выкопать его тело. Его кремировали, перебила Флавия. И тогда клад уже не найти, если это был его глаз, подхватил Грэм. Остается один шанс, вариант номер один – искать в доме. Он был человек нелюдимый, замкнутый, и наверняка спрятал что-то прямо в своем доме. Надо понять только, что именно в этом доме сойдет за левый глаз. У вас нет коллекции черепов дома? Нет? Жаль. Тогда придется осмотреть дом. Я берусь за ваше дело. Только учтите, я не знаю, что там будет в конце. Я не отвечаю за результат. Если ваш любимый брат вас дурит, и в конце окажется, что сокровище это альбом с детскими фотографиями покойной бабушки, или что сокровище стоит меньше, чем мой гонорар, это не моя проблема. Вы внесете аванс сейчас и расплатитесь полностью, когда мы найдем клад. И это не зависит от того, что там будет заклад. Грэм поднялся и снова сунул мусорный пакет под мышку. Расплачивайтесь и поехали. Не будем терять время. И они поехали, пока детектив Ахиру поднимался в свой кабинет. А прозарытая в землю железо ворона Флавия так и не успела спросить.